Глава 9. Всё? Взчительно смотрел вынырнувший из люка Вашек, принимая последний баул. Да, беспошно откликнулась Сильда, хотя и сама удивилась, как мало у неё вещей. Три баула с одеждой, запасом трав и зелий, да шкурками добытой барсами дичи и небольшой сокваяж с самыми ценными вещами. Даже у гувернантек, приезжавших в родительский дом Ильды, и то было побольше. Значит, теперь у неё прибавится ещё одна головная боль. Ходить по магазинам и белошвейкам, выбирать ткани и терпеть уколы булавок на примерках. Но хуже всего необходимость изучать моду, о существовании которой за пять лет Эльда как-то позабыла. Носила только удобные и практичные вещи, не задаваясь ненужными вопросами, одобрят ли их какие-то высокомерные, незнакомые и совершенно неинтересные Елейды. Лишь бы ей самой нравилось, да подходила к случаю, как надеты и сейчас штаны из плотного сукна, вязанный из мягкой кроличьей шерсти свитер и кожаный жилет, прикрывающий бедра. Сверху Ильда намеревалась надеть меховую куртку с капюшоном и поясом. Неважно, что в долине вовсю бушует весна, и дорога через северный перевал полностью очистилась ото льда. Зато ветер, приносящий с заснеженных вершин ледяное дыхание вечных снегов, пробирает до костей. Анна заранее знала, сколь нелепым и смешным покажется её наряд жительницам Сагина, но ничего менять не собиралась. Её здоровье ценнее мнений любознательных и злых языков сорок, поэтому нужно просто не обращать на них внимания. Хотя в душу всё чаще закрадывается сомнение: может быть, стоило остаться здесь ещё на пару лет? Эльдо усмехнулась собственным мыслям, доплела косу, заколола на затылке корзинкой, сунула гребень в карман. И в последний раз оглядела комнату, три года служившую ей спальней. А вроде всё в идеальном порядке, и ни одной её вещички здесь больше не лежит и не висит. Девушка решительно вышла, заперла спальню на новый замок, появившийся совсем недавно. За полтора месяца "Пронс с вашиком" починили и поменяли в приюте всё, что только можно. Навели идеальный порядок в пещере с горячим источником, поставили там пару новых скамеек и вешалку для одежды. Потом принялись за палату для тяжелораненных, добавив там ещё одну кровать. Напоследок переделали и выкрасили летнюю кухню в холодной пристройке и сделали в умывальне удобный шкаф для полотенец и чистой одежды. Работу рукастые наёмники находили сами, не спрашивая Ильду. И та на них не обижалась, понимая, что её власть тут закончилась. Сегодня должна приехать новая хозяйка приюта. Вчера охранники, шедшего на юг обоза, передали Ильде письмо от Вилли. И у нее все уже готово. И тетрадь с самыми подробными пояснениями, и обед для наемников, которые привезут новую знахарку. Они останутся здесь на несколько дней, пока преемница освоится. А Прон с Вашиком проводят Ильду в Сагин. Там ее будет ждать присланная Вилли и Кибитка, а наемники отправятся по своим делам. Хотя, как выяснилось, никто их особо не ждет. Вашик уже несколько лет как вдовец и пока никак не может найти женщину, способную заменить его любимую жену. А Прон женат по принуждению и не показывается в собственном доме по несколько кулет. Как сказал он сам, а чего она хотела? Чтобы за обман и шантаж я полюбил её горячо и нежно, пусть радуется, что деньги на еду посылаю. И то, сторожу, а не ей. Пришлось нанять, иначе сумасбродка в полне может оставить без крова. Это ума у неё мало, а подлости и злобы на целый город хватило бы. Эльда спустилась на кухню и повязала на голову лёгкую косынку, намереваясь заварить свежий чай. Неистребимая привычка всех знахарок и травниц, знающих, что иногда один волосок может испортить котелок кипящего зелья. О, это ещё что за наглец! Удивился Прон, сидящий у окна с ножными, на которые вязал новую оплётку из полосок кожи. Где Митнулась какหนу Ильда, да так и застыла от неожиданности. По выровненной камушками тропке к дому уверенно шагал Лерд Дарвол, с любопытством озирая вычищенные наёмниками от зимнего мусора скамьи, стенки за ограждений и кусты с крохотными листочками, начинающими распускаться бутонами. Ильда узнала бывшего пациента до венна, хотя в этот раз он был одет в новенький замшевый дорожный костюм с серебряными пуговицами. А лицо прятал за низко надвинутой шляпой и небрежно обёрнутым вокруг шеи тёмным кашемировым шарфом. Наследник Дарвол. Лаконично ответила она. И чего ему нужно? Подозрительно осведомился не слышно подошедший вашик. Откуда мне знать? С досадой пожала плечами Эльда и мягче добавила. Придёт, скажет, но я уверена, без ведома Таубена он сюда не явился бы. К этому моменту незваный гость Успел дойти до крыльца и легко взбежать по вымытым до белоу ступеням. Изнахарка поспешила отпереть ему дверь. Оказавшись перед внезапно открывшимся проёмом, в котором застыла стройная женская фигура в тёмной мужской одежде и неожиданно какетливой цветастой косынке, Дар от неожиданности замер на несколько мгновений, рассматривая девушку пристальным взглядом и пытаясь ничем не выдать невольного изумления. Не такой она помнилась ему, совершенно не такой. более взрослая и строгой, чёпорной, что ли. Хотя и полтора месяца назад знахарка была временами чрезмерно дерзкой, но то была смелость уверенного в своих выводах и действиях профессионала, и её невозможно было не принимать и не уважать, особенно по сравнению с откровенно вздорными и недалёкими высказываниями и требованиями охотниц на корону, свора которых ничуть не подела за дне его отсутствия. А теперь перед даром стояла почти незнакомая девушка. и он не с первой секунды признал в ней привычную Ильду. «Добрый день», — непринужденно произнес Лерт, справившись с удивлением, и, сдвинув с лица шарф, позволил себе улыбнуться. «Гастей, не ждали?» «Проходите», — отступая, пригласила знахарка и не удержалась от вопроса. «А от кого вы прятали здесь лицо?» «От него», — указал пальцем в небо дар и, сделанный беспечностью, усмехнулся. «Хм, как выяснилось, загораю я теперь в клеточку». Понятно, знакома нахмурила сильда и сочувственно кивнула. К сожалению, это ожидаемо, но через годик должно пройти. Спасибо, отозвался он и перешёл к делу. Эльда, я приехал поговорить, но у меня мало времени. Через час тут будет твоя приёмница, и мне нежелательно с ней встречаться. Проходите в столовую. Сразу сообразила знахарка, что наследники правителей так просто по горам не гуляют. Я сейчас чай принесу. Дарвел шагнул в столовую, отметил мельком идеальный порядок и чистоту и сразу о них забыл, встретившись взглядом с двумя парами неприязненно рассматривающих его глаз. Добрый день, поздоровался гость намного суше, чем разговаривал со знахаркой, и усмехнулся про себя. Сеткитал бы он отлично изучил своих людей, раз смог так точно предсказать их реакцию на вторжение наследника. Кто из вас прон? Ты? Вот письмо от вашего главы. Но читайте в другом месте, подальше отсюда. У меня важное дело, а с вами я поговорю позже. Не забудьте, высокородный Лерт. С едва заметной ехидцей протянул, вставая из-за стола тот из знаёмников, что постарше и пониже. Не волнуйся, ещё Суша пообещал дар, провожая их взглядом. Затем опустился на стул, облюбованный еще полтора месяца назад в те страшные дни, когда он мучился от неизвестности и ужаса, не зная, что случилось с регентом и его женой. И кто заправляет властью, пока он отлеживается в забытом всеми богами приюте. Лишь об этом он и думал, когда сквозь ливень мчался по горной дороге и трясся сначала в кибитке наемников, а потом в собственной карете. но поверил в то, что дядя жив и по-прежнему уверенно правит герцогством, лишь в тот момент, когда они столкнулись на ступенях лестницы, спеша навстречу друг другу. Дар, с чувством произнёс регент, обнимая его за плечи. Как ты меня напугал. Как я боялся, откровенно выдохнул в ответ наследник, ничуть не стесняясь промохших ресниц, что одновременно напали и на вас. Бывают такие случаи, когда рвущиеся из сердца чувства нельзя прятать за шутками и гримасами. В тот день Дар осознал это очень ясно. И позже, сидя в кабинете дяди уже переодетым и пообедавшим, наследник безжалостно ломал незримые стены собственноручно созданного и тщательно сберегаемого уютного мирка, в котором жил до этого времени. Больше ему не хотелось скакать по лесам беззаботным жеребенком и плавать рыбкой в теплом берстно. Подлый удар кровожадных похитителей вмиг разрушил все прежние иллюзии и убеждения. «Ты уверен, что твоя бывшая невеста ни при чем?» Испытующе смотрел на него Вандерт, явно проверяя на терпение. «Ты сам в этом уверен?» — хладнокровно отозвался Дарвел. «Иначе послал бы к ней не идиота Файзеса. И поэтому твой провокационный вопрос я прощаю». Однако никогда не прощу его хамство по отношению к спасшей меня знахарке и самому себе. И теперь есть только два пути. Либо он отправляется куда-нибудь подальше, целым и невредимым, либо тебе придется произносить прощальную речь на могиле верного слуги. Извини, дядя, но иначе нельзя. Спускать прилюдных оскорблений я больше не собираюсь никому. Прошло время отбрасывать камни. Как говорят мудрецы, пора их складывать. И пусть это не совсем обо мне, но вполне подходит к ситуации. К твоей ситуации подходит костюм жениха, безнадёжно заикнулся Вандердт и резко осёкся, обжёгшись о саркастический взгляд племянника. Извини, не хотел, срывалось. У тебя есть какие-то подозрения? А нет, с досадой поджал губы Дар. Но я найду. Сначала перетрясу наш замок, и первым делом охрану и всех чиновников и писцарей. Слишком хорошо были осведомлены враги о моих планах и привычках, раз сумели до минуты рассчитать время и место похищения. Да не против, если я привлеку Анвейса. Как выяснилось, надёжных людей в моём окружении не так много, как я полагал. Делай, как тебе удобнее, твёрдо смотрел в глаза племянику Регенд. И знай, я всегда готов помочь, и во всём за тебя. Афайза сошлю помогать городской страже Литмора. В последнее время у них ремни на пузе начали трескаться. Пойми, он ведь не со зла, а от усердия, и жалею я вовсе не Файзеса, а его родителей». «Вот чай». Ильда поставила чашку с горячим напитком и вазу с печивом перед гостем, вырывая его из размышлений. «Пироги еще горячие». «Спасибо». Лерт с наслаждением отпил несколько глотков душистого чая и прямо взглянул ей в глаза. «Ильда». Я уехала отсюда, не поблагодарив тебя за спасение, как следует. Ничего, беспечно отмахнулась она. Я не в обиде. Знаю, но это не в моих правилах. И извинить меня может только объяснение, откровенное. В те дни я не знал, жив ли дядя и кто у власти, поэтому никому не верил и не мог пообещать того, чего у меня, возможно, уже не было. Происки леших, потрясённо ахнула знахарка. Но ведь я же предупредила бы И Таубен, и Виллия. Тебя могли обмануть. У всех остальных есть семьи, близкие и друзья. Как говорят, своя рубаха ближе к телу. Если честно, тогда я надеялся только на Анвиза. Но все равно не спешил радоваться. К счастью, все страхи оказались напрасны. Вот тогда я и задумался о подарке. Мне хотелось, чтобы он был нужным, и я вспомнил, что ты желаешь иметь свою практику. Но потом подумал про барсов и засомневался. Куда их девать? Пришлось обратиться за помощью к Вильдинии. И вот Лерт достал пакет, вынул из него документ с печатями и вензелями и подал Ильде. Это право на владение поместьем, расположенным в предгорье, неподалёку от восточного берега Берсна. Мы с Вильдинией объехали несколько предложенных к продаже и принадлежащих мне поместий. И это подошло более других. Там удобный дом, сад, ореховая роща и выход к ущелью, куда можно выпускать барсов. Оно твое, вместе с моей благодарностью». «Спасибо, лэр Дарвелл». И не думая отказываться, девушка взяла в руки бумагу и вгляделась в запись. «Это очень неожиданно, но все равно приятно». «И одна просьба», — с укоризненной улыбкой сказал он. Я уже дал тебе право называть меня просто даром и без выканья, когда вокруг нет посторонних. А своих слов никогда не беру назад. Дэ да? приподняла на брови и тут же беспечно улыбнулась. Запомню. А теперь поешь. Не успею. Откусив пирожок, Дар вытащил из нагрудного кармана за цепочку серебряную луковицу часов, торопливо щёлкнул крышкой. Осталось 15 минут, потом пора убегать. Поэтому скажу кратко. «В замок требуется знахарка. Прежняя ушла полгода назад безо всяких объяснений. Ты подходишь больше всех остальных, потому что лишь тебе я могу доверять безоговорочно. Я не требую немедленного ответа, можешь подумать. Но не слишком долго. Мои люди ждут меня у скал возле моста. Но как только наемники с твоей преемницей свернут сюда, мы отправимся назад в долину». После того, как минуем вход в эту расщелину, за поворотом в первом же удобном месте встанем на привал и будем вас ждать. Не зачем рисковать и ехать поодиночке, если можно путешествовать вместе. Он доел пирожок, допил чай и решительно поднялся с места. Пора. Ильда молча направилась к двери проводить неожиданного гостя и не удивилась, увидев напряжённые взгляды сидящих на кухне наёмников. А как же разговор? Высокородный Лерт С тонкой усмешкой осведомился Вашик, когда Дарвелл проходил мимо. «Позже», — бросил Лерт и, кивнув Ильде, стремительно вышел прочь. Встречаться с отрядом, с которым путешествовал до последней стоянки и обогнал ради возможности поговорить со знахаркой без лишних свидетелей, он не имел ни желания, ни права. Анвес, используя редкое свободное время для возможности отдохнуть, лежал на куске кошмы, подставив солнцу обнаженный торс. И наследник молча шлёпнулся рядом. Поговорил, приоткрыл один глаз Мак. Да. И как? Она меня поражает непредсказуемостью. Вот как, по-твоему, принимают подобные подарки другие девушки? Скосил взгляд на неожиданно обретённого наставника Дар. По-разному, философски пробормотал тот. Одни прыгают до небес и осыпают благодарностью, другие, деланно, смущаются и отказываются, ожидая уговоров в необходимости принять презент. Некоторые не верят в искренность и бескорыстность дарителя и оскорбляются или отказываются. Так же ведут себя те, кто считает, что достоин много большего. А как приняла она? Просто взяла и скупо поблагодарила. Но искренне. Я сразу понял, что она умная девушка, спокойно констатировал маг. Остаётся надеяться, что согласится на должность придворной знахарки. Эти придворные <coughs> леди уже замучили меня своими несуществующими веснушками и болезнями, и все просят сделать им кукольные лица, искренне веря, будто это заменит мозги или доброе сердце. Не думаю, что Эльда станет так же безотказно снабжать их мазями и пудрой. Припомнил наследник старую знахарку. Характер у неё другой. Хотя, насколько мне известно, некоторые бегали к Цинтии с жалобами и на корсину. То Ильда, если решит принять приглашение, будет под моей защитой, и во всех случаях я заранее склонен признавать ее правоту. Дядя слишком потакал всевозможным прихлебателям. Просто не хотел наживать врагов. Отозвался Мак и перевернулся на живот, подставляя солнцу спину. Ему это было не нужно, да и небезопасно. Подданные не простят ему того, что стерпят от тебя. Дар задумался и очнулся лишь услышав голос подошедшего телохранителя, одного из тех, кому полностью доверял, испытав в деле. Проехали. Тогда вперёд, вернее назад, вскочил с кошмы Лерт на станку. Там разожжём костёр и пообедаем. Одинокий пирожок разбудил во мне зверя. Горные мохнатые лошадки с приходом весны сменившие неспешных морозоустойчивых яков. Коротконогие и неказистые, но очень выносливые и неприхотливые. Постояв у моста всего полтора часа и сживав по охапке травы, присыпанной горстью толокна, животные снова безропотно подставили всадником спины и отправились в путь. Проезжая скрытую кустами тропу к приюту, Дар невольно прислушался и вгляделся в переплетение ветвей, но в расщели не властвовали тишина и покой, и он прикрикнул на лошадку, понукая бежать быстрее. «Можно сильно не спешить», — заметил Анвес, — Знахарка говорила, что вряд ли успеет всё принять до вечера. Возможно, придётся ночевать у старого кострища. Хорошо, что взяли шатёр. Ильда намеренно выходить сегодня, сообщил Дарвол, веривший больше своей спасительнице, чем немолодой степенной знахарке, везущей в клетке настороженного чёрного волка. Если честно, то Мелине он вообще не склонен был доверять. Слишком неулыбчивая и недружелюбная она была. И разговаривала с наёмниками, хоть и вежливо, но как-то отчуждённо, словно не она к ним ныла, а они к ней. Ждать придётся в любом случае. Примирительно вздохнул Мак и уехал вперёд, по привычке проверяя дорогу и окрестные скалы на ловушки и засады, хотя и сам понимал, что взяться им тут не откуда. Ни один человек, кроме Таубана, не знал, куда отправился наследник. Он даже дяде решил ничего не говорить. Видимо, не надеялся на положительный ответ. И похоже, правильно делал. Девушка действительно самостоятельная и рассудительная, а такие обычно непредсказуемые из всех, вопреки расхожему мнению о легкомысленных болтушках. Как раз их поведение Анве смог угадать с первой попытки. Если притихли и блестят глазками, значит, задумали одну изскопад или глупых избитых шуточек, которыми любят проверять всех новичков и незнакомцев, забывая о том, что сами попадались на их поголовье. Ну, а если на доли губы и пытаются выдавить лживые слёзы, можно не сомневаться, леды готовятся вытребовать какую-нибудь дорогую безделушку или развлечение. К месту привала они приехали неожиданно быстро, и ничего удивительного в этом не было. От поворота дорога хоть и неприметна, но уверенно шла под уклон, уводя путников с горного хребта в долину, и лошадям приходилось тратить намного меньше усилий. Вскоре в обложенном камнями кострище горели поленца, подожжённые жаркой молнией, и над ними теснились прутики с нанизанными кусками жареного мяса, колбасками и ломтями окрока. "Если через час не выедем, победа отстронена", сообщил Герс. "К постоялому двору подъедем в темноте. Возможно, мы сегодня вообще туда не поедем", отозвался на предупреждение телохранитель Мак. "Поэтому не волнуйся, я взял с собой большой тёплый шатёр". А может, поедем в другую сторону? А задачил верного воина наследник, явно продолжавший упорно верить, что Знахарка не откажется от его предложения. Анвес незаметно усмехнулся, но не сказал больше ни слова. Несмотря на то, что после нападения Дарвал стал намного осмотрительнее и рассудительнее и старался сдерживаться от вспышек праведного гнева, но до хладнокровия дяди ему было пока ещё очень далеко.